не пошёл за ними и в рядах армии адмирала дрался с ними здесь его отыскала и задержал агент Алексеев икемов объяснил у меня на допросе 15 июля в понедельник у нас в нашей казарме в доме попо появился мальчик который жил при царской семье и катал в коляске наследника я тогда же обратил на это внимание Вероятно, и рядные другие охранники также на это обратили внимание. Однако никто не знал, что это означает, почему к нам привели мальчика. Сделано же это было безусловно по приказу Юровского. 16 июля я был дежурным разводящим. Я дежурил тогда с 2 часов дня до 10 часов вечера. В 10 часов я поставил постовых на все посты. Пост номер 3 Во дворе дома у калитки занял брусянин. Пост номер 4 у калитки в заборе вблизи парадного крыльца, ведущего в верхний этаж, занял Лесников. Пост номер 7 в старой будке между стенами дома и внутренним забором занял Деребян. Пост номер 8 в саду занял Клещёв. Постовые, которых я поставил в 10 часов вечера, Должны были сменяться в два часа ночи уже новым разводящим, которому я сдал дежурство, Константином Добрыниным. Сдав дежурство, я ушел в свою казарму. Помню, что я пил чай, а потом лег спать. Лег я, должно быть, часов в одиннадцать. Часа должно быть в четыре утра, когда уже было светло. Я проснулся от слов Клещева. Проснулись и спавшие со мной Романов и Осокин. Он говорил взволнованно: "Ребята, вставайте, новость скажу. Идите в ту комнату". Мы встали и пошли в соседнюю комнату, где было больше народа, почему нас узвал туда Клещёв. Когда мы собрались все, Клещёв сказал: "Сегодня расстреляли царя". Все мы стали спрашивать, как это произошло, и Клещёв, Деребян, Лесников и Брусьянин рассказали нам следующее: Главным образом рассказывали Клещев с Дерябином, взаимно пополняя слова друг друга. Говорили и Лесников с Брусьяниным, что видели сами. Рассказ сводился к следующему. В два часа ночи к ним на посты приходили Медведев с Добрыниным и предупреждали их, что им в эту ночь придется стоять дольше двух часов ночи, потому что в эту ночь будут расстреливать царя. Получив такое предупреждение, клещёв и Деребин подошли к окнам. Клещёв к окну прихожей нижнего этажа, которое изображено на чертеже у вас цифрой 1, а окно внее, обращённое в сад, как раз находится против двери из прихожей в комнату, где произошло убийство, то есть в комнату, обозначенную на чертеже цифрой 2. Дырябин же, как и ну, которые имеются в этой комнате и выходят на Вознесенский переулок. В скором времени это было всё по их словам в 1 часу ночи, считая по старому времени, или в 3 часу по новому времени, которое большевики перевели тогда на 2 часа вперёд. В нижние комнаты вошли люди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 в комнату, обозначенную цифрой 2. Впереди шли Зюровский и Никулин, за ними шли государь, государыня и дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а также Бодкин, Демидова, Труб и повар Харитонов. Наследника нёс на руках сам государь. Сзади за ними шли Медведев и Лотыши, то есть те 10 человек, которые жили в нижних комнатах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 Я вижу предъявленный вами фотографический снимок этой комнаты, где произошло убийство их. Царица с дочерьми стояла между аркой и дверью в опечатанную комнату, как раз вот тут, где, как видно снимки, стена исковырена. В одну сторону от царицы с дочерьми встали в углу повар с лакеем, а в другую сторону от них также в углу встала Демидова. А в какую именно сторону, в правую или в левую, встали Повор с Локием и в какую стала Демидова, не знаю. В комнате вправо от входа в неё находился Юровский. Слева от него как раз против двери из этой комнаты, где произошло убийство, в прихожу, обозначенную цифрой 1, стоял Никулин. Рядом с ним в комнате же стояла часть латышей. Латыши находились и в самой двери. Сзади них стоял Медведев. Такое расположение названных лиц я описываю со слов Клещева и Дерябина. Они пополняли друг друга. Клещеву не было видно Юровского. Дерябин видел через окно, что Юровский что-то говорил Маша рукой. Он видел, вероятно, часть фигуры, а главным образом руку Юровского. Что именно говорил Юровский, Дерябин не мог передать. Он говорил, что ему не слышно было его слов.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 Ни клещёв, ни Дирябин, как я помню, не говорили, чтобы стрелял Юровский. То есть они про него не говорили совсем, стрелял он или же нет. Им, как мне думается, этого не видно было, судя по положению Юровского в комнате. Никулин же им хорошо был виден. Они оба говорили, что он стрелял. Кроме Никулина, стреляли некоторые из лотышей. Стрельба, как я уже сказал, происходила исключительно из револьверов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 но только по их словам она была приколота штыками одним или двумя русскими из чрезвычайки когда все они лежали их стали осматривать и некоторых из них достреливали и докалывали но из лиц царской семьи я помню они называли только одну анастасию как приколотую штыками кто-то принёс надо думайте из верхних комнат несколько простых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 Всех их перенесли в грузовой автомобиль и сложили всех в один. Из кладовой было взято сукно, его разложили в автомобиль, на него положили трупы и сверху их закрыли этим же сукном. Кто-то ходил за сукном в кладовую, но кто не было разговора, ведь не было же у нас допроса, как сейчас. Как бы я знал раньше, мог бы спросить. Шофёром на этом автомобиле был Сергей Люханов.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 Про рассказы Клещёва Дирябина, Брусянина и Лесникова были столь похожи на правду, и сами они были так всем виденным ими поражены и потрясены, что и тени сомнения ни у кого не было, кто их слушал, что они говорят правду. Особенно был расстроен этим Дирябин, а также и Брусянин. Дирябин прямо ругался за такое дело и называл убийц мясниками. Он говорил про них с отвращением.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 Там я застал Никулина и двоих из латышей, нерусских. Там же был и Медведев. Были все они невеселые, озабоченные, подавленные. Никто из них не произносил ни одного слова. На столе комендантской лежало много разных драгоценностей. Были тут и камни, и серьги, и булавки с камнями, и бусы. Много было украшений. Частью они лежали в шкатулочках. Шкатулочки были все открыты.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 Потом Медведев как-то сказал нам, что латыши больше не идут жить в комнату, где произошло убийство, в которой раньше они жили. Очевидно, тогда две кровати были перенесены в комендантскую. Виноват, насколько могу припомнить, Медведев говорил, что латыши, все десять человек, совсем не идут больше жить вниз дома. И, как я тогда понял его, они тогда уже ушли опять в комнату.